Немало верующих среди многочисленных зрителей вышло из этого театра с укреплённою верою и любовью к Христу, потому что они воочию видели, как их Бог ради них в о человечился, жил, страдал и умер как человек среди других людей. Человек с сильным воображением не нуждается в таком представлении, чтобы пред ним развёртывалось во всей своей величавой простоте величайшей из земных трагедий, занавес над которой опустился на Голгофе девятнадцать столетий тому назад. Такому человеку не нужно видеть человеческих страданий для того, чтобы проникнуться в веру и укрепить ее. Но людей с сильным воображением и с сильным умом мало, и обер-амергаусские поселяне смело могут говорить, как некогда, говорил их учитель, что они намеренно поддерживать немудрых миру сего, а нищих духом. Однако и неверующий выходит из здешнего театра полным новых мыслей. Простая, без искусственная проповедь, слышанная им с грубой сцены этого театра храма, яснее всего другого даёт ему понять, в чём собственно сила христианства. разъясняет причину того, почему из всех вероучений, внушённых голосом матери-природы своим детям для поддержки их в нужде, для удовлетворения их духовного голода, одна эта религия, возникшая на берегах Галилейского озера, сильнее других распространилась по свету и глубже внедрилась в сердца людей. Не одними своими словами и не обещаниями завладел Христос душой у людей, а главным образом истории своей жизни. Я замолчал, чтобы перевести дух, собраться с мыслями и приготовиться изложить их на бумаге. «Ну, а что ты хотел бы сказать о самом представлении?» — спросил меня Б., занявшись от нечего делать тщательной прочисткой своей трубки. «О, об этом мне хотелось бы сказать многое!» — отозвался я, приготовляя свои письменные принадлежности, Видишь ли, друг, ведь говоря по совести, наши самые опытные режиссёры, услугам которых все чудеса и тонкости современной театральной техники, могут добиться только того, что послушное и малейшему мановению их руки трупп отборнейших артистов, из которых многие родились и выросли в театральной атмосфере так называемых массовых картинах, изображают с собою Ничто иное, как толпу унылых, голодающих пролетариев, тоскливо ожидающих, когда их начнут кормить. Здесь же в Абер-Аамергау несколько сельских пасторов и местных обывателей из наиболее представительных, которые, по всей вероятности, никогда и не видывали настоящего театра, так удачно исполняют режиссерские обязанности, что умеют составлять из здешних земледельцев И простых рабочих, приходящих к ним прямо с полей или из своих мастерских, такие полные жизни движения и выразительности группы, что прямо-таки диво даёшься, глядя на них. Мне думается, что любой прославленный на весь мир столичный артист лопнул бы от зависти, если бы увидел, до какой степени правдиво исполняют здесь они, простыки, свои великие роли. Вообще, Обер-Амергавское представление доказывает, что охота к известному труду, старание и проникновение в характер этого труда достигают несравненно лучших результатов, нежели одна искусственная тренировка и техническая ловкость. Исполнители живых картин в сдержанном театре не выжидают кормления, а думают лишь о том, как бы своими усилиями помочь успеху драмы, в которой участвуют. Действительно, Группировка лиц, как в самих действиях, так и в предшествующих каждому действию живых картинах, так образцово составлена, что я никогда нигде ничего подобного не видал. Одна картина изгнанных из рая прародителей чего стоит. Раотец Адам, мощный, весь точно вылитый из бронзы, прикрытый бараньями шкурами, приостановился и... с своей тяжёлой работе копании земли, чтобы отереть с лица пот. Ева с длинными распущенными по плечам волосами и с приятным, но печальным лицом сидит возле мужа с веретином и наблюдает за играющими детьми. Хор, разделившись на две половины, объясняет зрителям, что эта картина представляет горькие последствия грехопадения. Но мне казалось, что напротив Адама и Ева вполне довольный своим настоящим положением. Картина, изображающая возвращение из Ханаана высланных Моисеем разведчиков, в числе нескольких сотен человек расположенный и смотрит поразительно живо. Среди точ им этой картины являются двое разведчиков, несущих на своих плечах невиданной величины виноградные грозди, сорванные ими в обетованной земле. Вид эти грозди вподействовал, как нам говорят, ошеломляющим образом на детей Израиля. Сцена входа Христова в Иерусалим, среди радости, приветствовавшей его толпы, также полна жизни и движения, не хуже и картины его крестного пути. Кажется, весь спол чуть не весь Иерусалим, чтобы взглянуть на безропотно несущего свой крест божественного страдальца. Многие из народа смеются, И издеваются над ним, указывая на него пальцами. Толпа переполняет узкую улицу. С трудом удерживаемые в своём стремительном напоре на креста сверкающими копьями римской страж. Все кровли и веранды домов унижены той же пёстрой толпою, корапкующейся на что попало, повыше, чтобы поглозеть хоть чьи из головы друг друга на печальные шести. Некоторые взбираются на плечи своих соседей, чтобы оттуда швырнуть божественному искупителю их грехов злобные насмешки. Словом, каждое действующее лицо в этой драме, мужчина, женщина и даже ребёнок, превосходно выполняли свою роль и способствовали стройности всей картины.